Глава первая Первая Ближе к вечеру пятницы, когда вторые сутки Авроры были в самом разгаре, во всяком случае в Дулинге, потому что в некоторых частях мира пошли уже третьи сутки, Терри Кумпс проснулся от аромата жарящегося бекона и свежесваренного кофе. Первая мысль Терри была такова. Осталась ли жидкость в скрипучем колесе, или он выпил все, включая воду для мытья посуды? Вторая мысль оказалась более прозаической. Добраться до ванной он успел, и его обильно вырвало в унитаз. На пару минут Терри застыл, ожидая, когда остановится маятник, заставлявший комнату, покачиваться из стороны в сторону. Когда маятник остановился, Терри выпрямился, нашел пузырек с спирином, бросил в рот три таблетки, запил водой из-под крана. Вернувшись в спальню, уставился на левую половину кровати, где, насколько он помнил, должна была лежать Рита с белым коконом на голове и белой пленкой поверх рта, втягивавшейся и раздувавшейся в такт дыханию. Она проснулась. Все закончилось. Слезы навернулись на глаза Терри. И он в одних трусах поплелся на кухню. Фрэнк Джерри сидел за столом, который словно уменьшился в размерах на фоне его торса. В этом зрелище была некая трагичность, здоровяк за крошечным столом, под ярким солнечным светом, без единого слова сообщившая Терри все, что ему требовалось знать. Их взгляды встретились. Перед Джейри лежал раскрытый номер National Geographic. Он отложил журнал в сторону. «Читал о микронезии. Неинтересное место. Богатая флора и фауна. Многие виды на грани уничтожения. Вероятно, ты надеялся увидеть кого-то еще. Не знаю, помнишь ли ты, но я ночевал у тебя. Твою жену мы перенесли в подвал». «Ага, теперь все вернулось». Они отнесли Риту вниз, за ноги и за голову, словно ковер, ударяясь плечами о перила и стену, они оставили ее на старом диване, положив на старый плед, прикрывавший диван от пыли. Рита, несомненно, и сейчас лежала там, в окружении пыльной бебели, которую они из года в год уносили в подвал. Собирались устроить распродажу, но руки не дошли. Поэтому барные стулья с желтой виниловой обивкой, видеомагнитофон... Детская кроватка Дианы и старая дровяная плита так и остались в подвале. Отчаяние навалилось на Терри. Он не мог поднять голову, опустил подбородок на грудь. На другом конце стола перед пустующим стулом стояла тарелка с беконом и тостом. Рядом с тарелкой чашка черного кофе и бутылка бурбона Джимбим. Терри со всхлипом втянул в себя воздух и сел. Прожевал кусок бекона и подождал. Желудок заурчал, дернулся, но отказываться от пищи не стал. Фрэнк без слов сдобрил бурбоном кофе Таре, Тот отпил. Его руки он и не заметил, что они тряслись. Успокоились. «Самое то спасибо», — просипел он. Хотя Терри и Фрэнк не приятельствовали, за последние годы они не раз и не два выпивали вместе в баре. Терри знал, что Фрэнк, сотрудник службы по контролю за бездомными животными, серьезно относится к своей работе. Терри знал, что у Фрэнка дочь, которая, по его мнению, потрясающе рисует. Он помнил, как однажды какой-то пьяница предложил Фрэнку оставить хотя бы часть раздражения Богу, а Фрэнк предложил пьянице заткнуть пасть. И тот, пусть и изрядно, поддатый, уловил предупреждение в тоне Фрэнка и затих до конца вечера. Другими словами, Терри считал Фрэнка хорошим парнем, пусть и не из тех, кому иной раз хочется прищемить хвост. Цвет кожи Френка пожалуй, тоже не способствовал особому сближению. У Терри и в мыслях не было водить дружбу с черным, хотя теперь он вроде бы не видел в этом ничего дурного. «Нет проблем», — ответил Фрэнк. Его спокойствие и прямота вселяли уверенность. «Значит, все...» — Терри глотнул еще чудодейственного кофе. «Так же, как вчера?» «Да. А это означает, что все по-другому. Во-первых, теперь ты, исполняющий обязанности шериф. несколько минут назад звонили из управления. Прежний шериф не выходит на связь». У Терри дернулся желудок. Лайлы нет?» — Господи! — Поздравляю, продвижение по службе. Не хватает лишь оркестра. Фрэнк изогнул правую бровь. Оба рассмеялись, но смех Терри быстро оборвался. — Эй! Фрэнк нашел руку Терри, сжал. — Держись. — Хорошо? — Ладно. Терри сглотнул. — Сколько женщин еще бодрствует? Не знаю. По этой части все плохо. Но ты, я уверен, справишься. У Терри такой уверенности не было. Он пил кофе с бурбоном, ел бекон, его собеседник молчал. Фрэнк сделал глоток кофе и посмотрел на Терри поверх кружки. «Я справлюсь», — спросил Терри. «Действительно справлюсь». «Да». В голосе Фрэнка Джерри не было и тени сомнения. «Но тебе потребуется помощь». «Ты хочешь, чтобы я взял тебя на службу?» Идея показалась Терри здравой. Помимо Лайлы в их рядах появились и другие бреши. Фрэнк пожал плечами. — Я сотрудник городской службы. Мое дело помогать. Если ты захочешь дать мне звезду помощника шерифа, я не стану возражать. Терри глотнул еще кофе с бурбоном и поднялся. — Пошли.